Глава 39. Тусар. Зоя. Тусар лично управлял своим летмобилем и явно получал от этого массу ярких эмоций. Я даже придумала пошутить. Какой же сианец не любит быстрого полета? Но Сартак, например, предпочитал безопасное вождение, полагаясь на мастерство киборга и надежность автопилота. А в этот раз... Мне пришлось сидеть рядом с водителем и невольно разделять его удовольствие от крутых виражей. Порой тусар смеялся, а я вжималась в сиденье, чувствуя, как сосет под ложечкой. Вдруг показалось, что он нарочно хочет меня испугать или впечатлить своей бесшабашной натурой. Конечно, полеты по сверкающему огнями ночному городу открывали изумительное зрелище, Ведь мы легко переходили с уровня на уровень, опускались на земные автострады и через пару минут снова метались между платформами с темными садами, где прятались островки хижин ветра. Тусар на мгновение завис возле рекламного полотнища, вертикально р а с п р о с т ё р т о г о в воздухе без всякой видимой опоры. «Смотри, сейчас они вылезут!» «Кто?» Я с опаской завертела головой по сторонам. Вместо ответа вне кабины послышался протяжный вздох, и сейчас же прямо с баннера к нашему летмобилю потянулись огромные руки с идеальным маникюром. Ласково погладили корпус, пощекотали днищи и начали имитировать укачивание. Оказалось, нам предлагают сдать транспорт на техобслуживание по самой выгодной цене. а пока машину приводят в порядок, чистят и полируют, пассажиры могут расслабиться в руках нежных барышень или послушных юношей. «Мы сделаем реальностью ваши самые тайные мечты», обещал загадочный голос, не мужской не женский, а может, принадлежащий тому самому гермафродиту-киборгу. «Неужели тусару кажутся забавными такие услуги?» «Ты обещал показать своих подопечных», — напомнила я. «Да, пора наведаться в гнилушке у холмов». «Разве не боишься посещать Науту без охраны?» «За нами следуют две бронекапсулы с Джао». «Сартак знает о всех твоих перемещениях». «Похоже, настроен всерьез. Дело за тобой». «В каком смысле?» «Ему не терпится стать отцом». И Маха страдает, что не дождется правнуков. Ты идеальный образец, Зоя!» В голосе Тусара послышалось едва скрытое раздражение. Не нашлась, что ответить на подобную откровенность. Может, он ошибается? В любом случае, поздно заламывать руки и вострить лыжи. Ребенок не входит в мои планы, о нем и речи не было. «Нет, нет!» Сартак слишком осторожный и предусмотрительный человек. Мы слишком мало знакомы для таких ответственных решений». Слева мелькнул белый шар телецентра с гигантским пауком на вершине. С высоты показалось, что стальной монстр подобрался для прыжка и готов раскинуть сети для ловли зазевавшихся мотыльков. «Хорошо, что я уже вне зоны его досягаемости». На уровне пятого этажа проводилось какое-то грандиозное шоу. Оглушительно визжали женщины, надрывался от восторженных воплей ведущий. Дальше потянулись пестрые от подсветки высотки, подпирающие тугое небо, как чистокол каменных столбов. Наш лет-мобиль а эффектно пролетел над змейкой воздушной трассы, по которой скользили вагончики с продовольствием и прочими товарами. Город насыщался, разбухал, желая всласть отдохнуть после рабочего дня. Весело шевелил радужными щупальцами и усиками антенн. Миновав знакомые мне улицы Науты, летмобиль завис над темными холмами, где мы с Хордой когда-то удачно нагрузили мешок просроченной едой. — Нам нужна крайняя пещера. Дождемся охрану и войдем внутрь, — сообщил тусар, отстегивая свое стройное тело с водительского кресла. Несколько фонарных дисков слабо освещали территорию заброшенной угольной шахты. Я прежде никогда здесь не была, но по рассказам Суфы в пещерах на окраине Науты кучковался сброд, живущий на подачке правительства или промышлявший мелким воровством. Видимо, отсюда и выбирались бродяги за просрочкой, на вершину ближайшего холма. Мусорные контейнеры под приоткрытым стеклянным куполом были забиты доверху и воняли на всю округу. У железных дверей ангара валялись пластиковые бутылки, завязанные узлом или раздавленные в лепешку. Под моими кроссовками хрустела ореховая скорлупа или мелкие детальки непонятных приборов. Сложно разглядеть в сумраке. т а р поднес к лицу плоский флакончик с роликом на конце. Потом и мне предложил воспользоваться ароматизатором. Когда первый джау громыхнул кулаком в нужные нам двери, сверху насыпи послышался приглушенный писк и шуршание множества лапок. Я подняла голову и едва успела отпрыгнуть назад. Мне на грудь падало скрюченное существо чуть больше футбольного мяча. К счастью, успела крикнуть Джао, что опасности нет, всего лишь старый знакомый паучок Дикси. Пришлось уделить внимание приятелю и расспросить о н и з а р и Однако Дикси снова забыл человеческую речь. Просто бегал вокруг меня рваными кругами, судорожно п о с т а н ы в а я Опять поломался, бедняга, вот бы показать Дину. Скоро Тусару надоело это д е й с т в о и мы все-таки вошли внутрь ангара. Впереди киборг, затем сианец и я с пауком. Замыкал шествие тоже мускулистый охранник Джао. Вот только какова цель визита в ночлежку для бедноты? Можно подумать, я ни разу не видела, как живет социально неблагополучное население. В нашем поселке на Земле есть семьи, где родители почти ежедневно прикладываются к бутылке. а дети таскают у них дешевые сигареты и лазят по чужим огородам, поскольку в доме нормальной еды не найдешь. — Ты хочешь кому-то помочь, тусар? Я взялся опекать одного бойца. Неделю назад на играх в паути ему отбили внутренности, но он выстоял против троих. Я предложил оплатить лечение, а вместо ответа мне достался плевок с желчью. Хочу посмотреть, что стало с парнем. Джау, угрожающий на вис над краснорожим толстяком в грязной майке, пока тусар занимался расспросами. Эй, покажите, где тут коморка Низара? Он и сдох еще вчера. Полночи выхаркивал остатки легких. Мы сами чуть не повесились. Его восьмилапый друг голосил, пока не получил добрый пинок в хлебала. А, -а, а Опять притащился! Хватайте его за клешни и долби об стену!» Понимая, что Дикси грозит беда, я присела на к о р т о ч к и закрыв руками дрожащие т е л ь ц е т е п е р ь это мой звереныш! Не смейте трогать, я его заберу с собой!» «Он действительно тебе нужен?» — брезгливо спросил тусар, распыляя вокруг себя аромат цветущих яблонь. а ты уже потерял интерес к своему бойцу. Сердито парировала я, задыхаясь от к а к о ф о н и и запахов в т е с т о м коридоре. Душистые масла плохо сочетались со смрадом з а с т а р е л ы е мочи и подгоревшей пищи. Мрачный земляной ангар мы покинули не слишком довольные друг другом. Благородный порыв Тусара сменился холодным отчуждением. Да еще Дикси жалобно скулил, «У меня на коленях». Но хранить длительное молчание было не в обычае молодого сеанса. «Что ты намерена делать с пауком? Может, Махе преподнести сюрприз? Вряд ли старушка оценит после кота со встроенным определителем речи». «Я бы отдала Дину». «Так что мешает? Летим к нему?» оживился тусар. «Сартак запретил нам общаться». с д а в л е н о прошептала я, жадно вдыхая озонированный воздух внутри л е т м о б и л я т е б е нравится быть собачкой на привязи? А могла бы сама с т а в и т ь условия? Немного поработать мозгами, а не маленьким ротиком?» «Оставь пошлости для подружек!» Прошепела я, вырывая ладонь из его неожиданно влажных пальцев. «Мне надоело казаться оригинальным!» Тусар смотрел на меня в упор черными провалами глаз, в глубине которых отражались рекламные огоньки парящих над сонмой витрин. Если бы ко мне обратилась за помощью, мы могли бы обойтись без глупых договоров. Мы же не дети, Зоя, и не сентиментальные старики. Пусть Сартакс махает скуки и играют в благородных снобов, Нам с тобой нужны короткие и простые пути. Куда они ведут? У тебя есть хоть один положительный результат, Тусар? Много пользы ты принес на острове коллег. И к Низару опоздал. А ведь там, в пещерах, наверняка сейчас умирает еще кто-то из хороших бойцов, бывших сианских наемников. Ты даже не позаботился о достойном погребении победителя игр. И тебе плевать, что станет с преданным питомцем, вот этим киберпитомцем. Твоя якобы благотворительность нужна лишь для подпитки собственной значимости. Так бы и сказал. Я не могла остановиться. Сартак хотя бы не притворяется добряком, о трезво оценивает свои силы. Скоро о риверсе будет известно по всей Сиане. Недаром Маха собирается выставить на аукцион яхту, чтобы привлечь внимание к проекту, найти еще спонсоров. А ведь могла бы сидеть под чудо-деревом, оплакивая утрату любимца. — А что ты намерен делать, тусар? — Прямо сейчас? — невозмутимо спросил он после короткой паузы. — Ну хотя бы! — замялась я, ожидая подвоха. сейчас я хочу о т в е з т и тебя к твоему другу ты сказала он должен быть в хижине назови имя с м о т р и т е л ь н и ц ы попробую проложить маршрут там там еще служит пен босс дизайнер художник задыхаясь от волнения отвечала я помню его эпатажную выходку на презентации цветущих облаков что же он сделал заявил что готов до конца жизни сидеть на цепи возле своего деревянного домика, чем жить в пластмассовой роскоши между небом и землей. И в чем заключался скандал? Рассеянно спросила я, пытаясь сосредоточиться на первом предложении Тусара. Как в чем? Демонстрируя серьезность своих намерений, никому неизвестный тогда проектировщик Пен Босс разделся догола и нацепила шейник на тощее горло. Так и стоял на четвереньках, старательно облаивая смущенных и восхищенных скандалом журналистов. А на другой день стал знаменитостью. Получил несколько солидных заказов, как три звонили в новостях. Хм, и все равно завис на воздушной платформе. Хорошие лары быстро меняют идеалы. Отличная фраза, не так ли? Тусар флиртовал, и напрашивался налезть. «Угу! Так ты правда можешь о т в е с т и меня к Дину? Просто так? Из добрых побуждений? Или наперекор воле Сартака? Да какая разница? Может, я была несправедлива к тебе? Каждый человек — это клубок противоречий. Взять хотя бы меня». «Вроде слабенький мотылёк, а ещё трепыхаюсь среди ваших зловещих джунглей. И такое чувство — что в каждом новом знакомом именно для меня есть важное послание. Будто мы все тайно связаны и даже необходимы друг другу, как звенья бесконечной электрической цепи. Где-то от наших общих усилий загорится лампочка и рассеет мрак. И кто-то здесь очень нуждается во мне. Хм, знакомая тема, вроде теории космического альтруизма. Важно бросил тусар, снова наморщив лоб. «Ты говоришь так много и тоскливо, что мне расхотелось тебя соблазнять. Хочешь совет весом в миллион лар?» «Таких денег у меня нет, разве что тебя настиг приступ космического альтруизма. И потом, виртуальные деньги не имеют физического веса, пока не превратились в бетон, нефть, хлопок или зерно», — резонно заметила я. Тусар стиснул ладонями рычаги управления и довольно хихикнул. «Если будешь носить в себе малыша Рива, сможешь просить все, что угодно. Он выполнит любой твой каприз. Поняла?» «Не можешь простить ему разлад с матерью?» Тихо спросила я после того, как утвердительно кивнула. «Я был зол на обоих, на его жесткое условие и на ее отказ. Они были прекрасной парой. Какое-то время. Самое счастливое для меня время. Я гордился новым отцом. Я хотел брата или сестру. Она бы еще больше сроднила нас. Но Герта не хотела уступать. Ты ведь учтешь ее ошибку. Зоя из системы Дейкос. Будь ты сианкой, я бы любой ценой разрушил ваши отношения с Ривом. Но ты... Хрупкий цветочек чужого сада. Тебя я готов принять в семью. Будешь отлично смотреться в вазе из горного хрусталя. Спасибо за откровенность и советы. Внезапно он стал мне противен до тошноты. Его нервная сбивчивая речь почти физически давила на уши. Мне захотелось сбежать куда угодно, даже на Харагский склад. Там бы нас с Дином никто не тревожил. Ну, визиты Хорна я бы пережила. И кто придумал, что на Сиане какой-то особенный ветер? Разве что над луговым разнотравьем у домика Рива. Вот там мне было хорошо. Тусар торопливо разговаривал по микротелефону, при этом совершенно преобразился. Вместо развязного хлыща рядом оказался собранный бизнесмен, которому нужна четкая информация по конкретной теме. Выяснилось, что Дин Балар покинул хижину ветра госпожи Ром и сейчас находится в элитном медицинском учреждении. Узнав адрес, Тусар не сомневался, что сможет устроить мне хотя бы короткое посещение. в с ё кажется доступным, если есть средства и нужные знакомства.